Зная, что сегодня будет длинный и трудный день, Афанасьев проснулся ни свет ни заря. По большому счету, к отъезду все было готово. Оставалось только добавить небольшие штрихи. Позвонил жене, чтобы предпринять еще одну попытку уговорить ее ехать вместе. Но та трубку не брала. Видимо, не на шутку обиделась. Павел Ильич увидел через камеру наблюдения, как к дому подъехали две машины. Обе с наглухо затонированными стеклами. Афанасьев знал, что в одной из них вооруженные охранники, а в другой – его человек, банкир Яков Крамер. Двери открылись, из машины вышли двое мужчин и направились к двери. Послышался звонок домофона, и Афанасьев, не отвечая, тут же нажал на кнопку открытия двери. Парни вежливо поздоровались, быстро разложились на столе, достав ноутбук и машинку для счета денег. Операция с переводом не заняла много времени. На кипрский счет своей офшорной компании Афанасьев перевел все 12 миллионов долларов. После того, как пришло банковское подтверждение, парни на машинке выборочно пересчитали несколько десятков упаковок. Остальное условились посчитать позже. Афанасьев, усмехнувшись, сказал, «Яша, если где не хватит, позвони, я добавлю». «Обижаете, Павел Ильич, сто лет как знаем друг друга, я вам верю» сказал один из парней, застегивая на молнию большую брезентовую сумку. Афанасий вглядел в окно, как двое его гостей направляются на выход, неся в двух вместительных сумках все, что ему удалось скопить за время работы в конторе. Только когда дверь в кирпичном заборе за ними закрылась, и обе машины скрылись из зоны видимости, Павел Ильич немного расслабился. Что-то в последнее время нервы стали пошаливать – Сегодня он уже никому не верил, даже тем, с кем работал много лет. Если бы эти парни знали, как уязвим он сейчас, возможно, попробовали бы его кинуть, но они не знали. Потеряв поддержку генерала Улитина, Павел Ильич сразу лишился силовой поддержки конторы. Хитрый генерал выстроил работу так, что сам, оставаясь в стороне, был в курсе всех дел Афанасьева. С этим приходилось мириться. Теперь оставалось закрыть вопрос с Ярским, и можно было выдвигаться на Лазурный берег. Павел Ильич достал свою походную сумку. Такие сумки еще называют «тревожный чемоданчик». И не торопясь стал одеваться. Под рубаху надел бронежилет, достал пакет с документами, все еще раз проверил, убрал. Деньги, 100 тысяч долларов, чтобы рассчитаться с наемниками, 200 тысяч евро с собой в дорогу. Сверху, не считая, бросил несколько банковских упаковок пятитысячных. Рацию сунул в боковой кармашек сумки. Ларингофон положил в миниатюрное отделение на рукаве куртки и застегнул на молнию. Достал итальянский пистолет Беретто 92, чистый, ни разу не использованный, аккуратно завернутый в холщовую тряпку. Развернул. Матовый холодный металл приятной тяжестью лег в руку. Глушитель убрал во внутренний карман куртки. Рука дрогнула, когда открывал коробочку с патронами. Несколько штук рассыпались и покатились по столу. «Блядь!» — тихо выругался Афанасьев. Нервы. Глубоко вздохнул, выдохнул и, не торопясь, стал набивать патронник. 15 патронов один за другим гладко и плотно входили в обойму, успокаивая барахлившие нервы. Появилось искушение шестнадцатой загнать в ствол, но он, усмехнувшись, отбросил эти мысли. Возможно, и это не пригодится. С приятным щелчком вогнал магазин в рукоятку, поставил на предохранитель и сунул пистолет во внутреннюю кобуру за пазуху. Поправил, проверил, удобно ли будет брать правой рукой. Все было готово. Сверху надел куртку, застегнул на все пуговицы, посмотрелся в зеркало. «Интеллигентный мужчина, не подкопаешься». Сделав несколько звонков, знаками раздав всем команды, понятные только им одним, Павел Ильич еще раз огляделся вокруг. «Ну что ж, больше он сюда не вернется». Перекинул сумку через плечо и, не оглядываясь, вышел во двор. Выезжая на улицу, Афанасьев закрыл с кнопки автоматические ворота и плавно покатился в сторону дороги. Пропустив на повороте серенький микроавтобус, нажал на газ, и БМВ, задумавшись на мгновение, словно самолет на взлетной полосе, резко подхватился и как пуля стал набирать скорость. Показалось, что водитель микроавтобуса внимательно посмотрел на выезжающую из драйвея Бэху, но, вероятно, только показалось. Теперь, когда на карту было поставлено все, переживать по таким мелочам, а уж тем более в чем-то сомневаться было поздно. Нужно было доделать все, что запланировал. Пока ехал, Афанасьев постоянно поглядывал в зеркало на следующей за ним автомобиле, пытаясь разглядеть хвост. Опять усмехнулся своему состоянию. Раньше никогда такой нервозности за собой он не замечал. Когда подъехал на место, остановился в нескольких сотнях метров от парковки, где стояла его «Тойота». Посидел за рулем, оглядываясь по сторонам, но ничего подозрительного не обнаружил. Вытащил сим-карту, телефон выключил. Больше он не понадобится. Положив ключ под водительское сиденье, вышел из машины, перекинул дорожную сумку через плечо и, беззаботно насвистывая, направился в небольшой торговый центр, что был на углу. Машину закрывать не стал, смысла не было. Если все пройдет гладко, то он позвонит перекупщику и скажет, где ее забрать, а если угонят, что маловероятно, то это будет уже не его проблема. Бросив телефон в один мусорный бак, сим-карту в другой, зашел в торговый центр. Пройдя по рядам, купил невзрачную серенькую кепку, надел и вышел через другой вход. После BMW Toyota была как старая примитивная развалюха. На каждом повороте колеса гуляли, словно хотели разъехаться в разные стороны. Вероятно, это было ложное представление о нормальной машине после очень хорошей. Хоть бы доехала эта лохматка. Подумал Афанасьев, плавно и непривычно, медленно поворачивая на МКАД. Посмотрел на часы. Все решится через час, максимум через два. «Ярский на выход», — громко сказал охранник звонко лязгнув замком. Виктор уже привык, что все открывания и закрывания тюремных дверей сопровождались этим лязганьем металлических засовов. Первый день он провел в одиночке, потом перевели в общую камеру. Делать там было особо нечего, и это неимоверно растягивало время. Дни тянулись, словно кто-то замедлил время при помощи но Виктор ожидал, что среди сокамерников будут расспросы, типа «За что?» «Надолго?» Но, по большому счету, никому не было до него никакого дела. Самое тяжелое было осознавать, что после пропажи Насти про нее больше не было никаких новостей. Этот мент, что прикидывался другом, никак не хотел устроить им свидание, пока Виктор не подпишет нужные документы. Было понятно, что подписывать их пока нельзя, по крайней мере до разговора с Самойловым. Это был единственный козырь, с которым он мог диктовать хоть какие-то условия. Даже не диктовать, а предлагать, или скорее просить. Виктор поморщился. Какое блядское все-таки слово «просить». Он уже по привычке свел руки за спиной, взял одной другую руку за запястье и пошел по длинному коридору, тускло освещенному редкими лампами дневного света. Вероятно, сейчас он встретится со Стасом. По крайней мере, так ему обещал этот жизнерадостный типок с хитрющими глазами и заискивающей манерой говорить. Виктор с первой минуты понимал, что ни одному слову этого товарища верить нельзя, но какая-то надежда все-таки теплилась. А вдруг он просто выполняет свою работу и замешан в этой авантюре лишь частично? Тогда можно было поторговаться, убедиться, что Насте ничего не грозит, и потом... А что потом? Отдать компанию этим двуличным тварям – да ни за что. Лучше сдохнуть, чем способствовать их обогащению. Денег было совсем не жалко, но понимание того, что все задуманное у этих нелюдей срастется, что они будут пользоваться этими новыми технологиями, подаренными Ноа, вызывало настоящую физическую боль. Затем уверенность, что ни на какую сделку он не пойдет, переходила опять к мыслям о Насте. Если этот слащавый тип не врет, и она действительно тоже находится в тюрьме, тогда, возможно, блин, она же ни в чем не виновата. Это он втянул ее в эту авантюру. И мысли шли дальше по кругу, одна за другой, меняясь, словно кадры постоянно повторяющейся короткометражки. «Стой здесь, лицом к стене!» — громко сказал хмурый охранник, опять с громким лязгом открывая очередную дверь. Затем добавил уже тише. Заходи. Виктор зашел в небольшое помещение, видимо, в переговорную, и дверь за ним тут же закрылась. Появилась слабая надежда, что через какое-то время здесь появится Самойлов. Или даже Настя. Нет, Насте здесь быть не надо. Виктор не хотел, чтобы она оказалась в этих унылых застенках. Лучше Стас. Он умный мужик и на этих уголовных процессах съел уже не одну собаку. Возможно, у него найдется какой-нибудь выход. Эх, как же сейчас не хватало «но». Виктор напряг свое сознание, очистил от всех остальных мыслей и позвал. «Но, друг мой, енот, отзовись! Ты здесь?» На какое-то мгновение ему даже показалось, что енот его услышал, но со своим привычным упрямством просто игнорирует. «Как бы ему хотелось, чтобы это было так!» Пусть упрямый, своеобразный и непредсказуемый, но теперь был его другом. Попробовал позвать еще и еще. Нет никакого отклика. Значит, показалось. Через час, а может быть через два, время здесь шло по непонятным законам природы, липко цепляясь за унылое течение мыслей ни о чем. Дверь открылась. На выход. Все так же сурово и без малейших человеческих эмоций, Сказал уже другой охранник. Теперь Виктору сзади застегнули наручники. Это означало, что, скорее всего, его куда-то повезут. Вероятно, это было не так уж плохо. Скорее бы хоть какая-то определенность. Вывели на улицу. От яркого света Виктор тут же зажмурился, не видя ничего перед собой. «Никогда не замечаешь, как ярко светит солнце, пока не проведешь день-другой в тусклом закрытом помещении». Охранник, взяв Виктора за локоть, почти по-дружески помог ему забраться в автозак, где царил приятный полумрак. Здесь было несколько сидений и больше ничего. Небольшое окно под потолком было закрыто снаружи, и свет пробивался тонкой полоской по периметру. Дверь закрылась, и машина плавно выехала на улицу. Глаза быстро привыкли к темноте. Виктор встал по ходу движения, стараясь держаться на ногах. Попытался посмотреть в щель и определить маршрут. Почти ничего было не разглядеть. Минут через двадцать машина остановилась и открылась дверь. «Ярский на выход!» Услышал он уже привычную фразу. «Давай, быстро, быстро!» Человек в форме спецназа жестко взял его за локоть и помог выйти из машины. Тут же стоял черный тонированный джип с открытой задней дверью куда его быстрым движением затолкали. Плюхнувшись на мягкое заднее сиденье, Виктор посмотрел в окно. Эвсиновский бобик, из которого его только что бесцеремонно вытряхнули, тарахтя, плавно выехал на дорогу и скрылся из виду. Вокруг была унылая промзона, ни машин, ни людей. Один из охранников быстро забрался за руль, второй сел рядом. Его Виктор узнал, Это был тот же здоровый лось, что сидел с ним, когда его арестовали в Череповце. Заметил у водителя в ухе небольшой наушник атрации и едва заметный проводок, уходящий за воротник. «Куда поедем?» — как можно беззаботнее спросил Виктор. Хотя интуиция уже кричала во все горло, что это не похоже на обычную процедуру транспортировки заключенного из точки А в точку Б на переговоры, хмуро сказал водитель, не оборачиваясь. Через какое-то время Виктор узнал местность. Выскочили на Ярославское шоссе. Сидеть застегнутым иззади руками было неудобно, но терпимо. Больше спрашивать ничего смысла не было. Надо было лишь немного потерпеть. Скоро он все узнает. Собрались в большом конференц-зале старой базы. Большой древний стол, чудом уцелевший, стоял посреди большой комнаты и был похож на огромную монолитную тумбу, закрытую со всех четырех сторон. Вероятно, здесь когда-то проводили партсобрания, вручали награды за доблестный труд и журили нарушителей трудовой дисциплины. Когда-то, лет 30 назад, здесь было преуспевающее советское предприятие с большим количеством техники и работников. Сейчас это был просто заброшенный кусок земли в несколько десятков гектаров со старыми постройками, принадлежащими непонятно кому. Со временем эту собственность, несомненно, кто-то приберет к рукам и заработает кучу бабла. Скорее всего, процесс был уже запущен, но понятно, что это не его, Афанасьева, уровень. Здесь были задействованы более мощные силы, а он же на своем полковничьем уровне просто подбирал крошки – упавшие со стола более сильных игроков. Для подобных переговоров эту базу Павел Ильич выбирал не случайно. Место было уединенное, и кроме бомжей никто сюда не наведывался. От самого Ярославского шоссе до места не было ни одной дорожной камеры. При всем том, что подъездов было несколько, и все очень удобные. Если дойдет до стрельбы, то звуки, конечно, будут слышны в ближайших домах. Но вряд ли кто-то обратит на это пристальное внимание. Было также несколько точек, где можно при надобности спрятать снайперов. Но теперь это не его вариант. Теперь он один. Почти один. Его Тойота стояла в километре отсюда, около нескольких строящихся коттеджей. Но напрямую, через овраг и густые кустарники, не больше 300 метров. На случай, если все пойдет не по плану и придется побегать по чертополоху. Ничего, потом на теплом пляже солнечной Ниццы он улыбнется всем этим мелким трудностям. Когда Павел Ильич зашел в помещение, старый еврей Кат со своим нотариусом стояли возле стола и мило о чем-то беседовали. Двое широкоплечих охранников топтались рядом и зорко поглядывали по сторонам. Афанасьев бросил взгляд на большой кожаный саквояж, что стоял на столе. При хорошем раскладе он уйдет с ним отсюда в добром здравии. Павел Ильич расправил провод и, спрятав его за стойку воротника, надел душку ларингофона на ухо. Пусть видит, что он на связи и не думает, что у них есть малейшая возможность его кинуть. «Приветствую вас, Павел Ильич, в этот, несомненно, добрый день!» Леонид Кац широчайшей улыбкой протянул руку в приветствии. Не зная его, можно было представить, что этот добрый дедушка, пенсионер и дачник, встретил своего самого близкого друга. Глаза так и светились неподдельной добротой. Афанасьев поздоровался, кивнул также двум почти одинаковым здоровенным лбам, что стояли сзади каца. У обоих при каждом движении под костюмами вырисовывалось оружие. Неискушенному в таких делах человеку это не было заметно. Но Афанасьев на секунду отметил, что один из них левша. Выпуклость пистолета на мгновение отобразилась с правой стороны. Павел Ильич невольно вздрогнул, когда у него зазвонил телефон. Этот номер знал только один человек. Наверное, единственный, кому сегодня Афанасьев мог доверять. Это был его тайный агент по кличке Жук, и об его существовании не знал никто из его окружения, включая генерала Улитина. Когда все закрутилось с сорубой, Павел Ильич заслал Жука в Белозерск, чтобы тот приглядывал за строительством коттеджного поселка и был в курсе событий. По завершении дела Афанасьев планировал поручить Жуку зачистку компании Глеба Морозова. Если он звонил сейчас, значит, случилось что-то крайне важное. «Слушаю», — сказал Афанасьев, прижимая телефон как можно сильнее к уху, Машинально поворачивая корпус вправо и отворачиваясь от каца Глеб начал сотрудничать. Без лишних слов приветствия сказал Жук. «Думаю, они уже все знают. Клиент через две минуты будет у тебя». «Я понял, Люба». Мягким голосом ответил Афанасьев и, мило улыбнувшись, добавил. «Я сейчас немного занят по работе. Ты там сама справишься? Ну, умница». «Зачищаю тогда», — спросил Жук. «Да, конечно, Любаша». Не переставая улыбаться, мягко сказал Афанасьев. «Работаю». Отрезал Жук и отключился. Если бы знать заранее, что Морозов так быстро заговорит, то про сегодняшнюю сделку можно было бы забыть, наплевав на деньги, на Ярского и как можно быстрее делать ноги. Теперь все становилось слишком рискованным. Не было смысла также платить двум парням, которые сейчас везут Ярского». Мертвые они стоили гораздо дороже, чем живые, и Афанасьев по традиции безжалостно рубил хвосты. Единственный человек, которого нельзя убирать, был Жук. Причина была веская. Тот оставался единственным гарантом от козни Улитина, если они случатся. Но это другая история. Жуку Павел Ильич щедро заплатит. Он отвалит ему полмиллиона долларов, которые давно лежат в ячейке в подмосковной Вязьме. Осталось только сказать ему, где ключи. При вновь открывшихся обстоятельствах с продажей Орубы можно смело идти ва-банк. Теперь уже неважно, подпишет ярские бумаги или нет, Афанасьев заберет этот грёбаный чемодан, даже если ему собственноручно придется перестрелять всех присутствующих. Больше всего хотелось посмотреть в глаза этому детдомовскому ублюдку — из-за которого вся его размеренная жизнь перевернулась с ног на голову и выстрелить. Почему-то вольнуть Ярского было даже приятнее, чем забрать 50 миллионов. Афанасьев не смог скрыть улыбки, представляя, как самоуверенный Ярский, умирая, будет смотреть на него удивленными глазами. Послышалось слабое шипение, и голос из рации в ларингофоне сказал «Мы подъехали, какие будут указания?» «Хорошо, мы ждем. Можете сразу заходить». Афанасьев ответил в миниатюрную тангетку, пришпиленную к воротнику. Отвечая, он не скрывался от Каца, который стоял рядом и не переставал по-дружески улыбаться. По ходу Кац на самом деле был счастлив, или его актерскому искусству мог бы позавидовать сам Станиславский. «На деньги хотелось бы взглянуть», — сказал Афанасьев. «Павел Ильич, конечно, дорогой мой!» Кац взял Пашу под руку, махнул одному из парней, чтобы открылся кваяж и добрым ласковым голосом заворковал. «Можешь сразу забирать, я сам все пересчитал, 50 миллионов рублей пятитысячными купивами. Самолично пересчитывал, можешь не сомневаться, дорогой». Это было немного не то, чего он хотел. Афанасьев вроде упоминал, чтобы лёня перелопатил всю наличку в доллары или евро, а тот все же приволок в рублях ладно этого было уже не исправить с этим надо будет что нибудь решить позже афанасьев не подал виду что расстроен но от хитрого еврея не укрылось его мимолетное разочарование павел ильич может ты хотел в инвале так мы можем заехать ко мне в банк а я тебя все конвертирую по хорошему курсу нет все нормально в рублях не хуже сказал афанасьев незаметно расстегивая верхнюю пуговицу на куртке сейчас все решится Волнение, одолевавшее его с самого утра, исчезло, уступая место холодному расчету. Он знал, что теперь будет действовать по интуиции до механизма, отработанными навыками ведения боя. Возможно, все еще пройдет гладко, без единого выстрела. Но вероятность такого исхода таяла, словно апрельский снег под лучами солнца. Скорее всего, через несколько минут здесь будет много шума, и выживет только тот, кто лучше всего подготовлен. Видимо, хитрый еврей уже почуял что-то неладное. Он вдруг перестал улыбаться и с каменным лицом спросил. «Паша, у нас ведь не будет проблем». Теперь это был совершенно другой человек. Не добрый дедушка-пенсионер, а суровый монстр. Хладнокровный боец и убийца, который перешагнет через любого, кто встанет у него на пути. «Зачем нам проблемы, Леоня?» «Как можно дружелюбнее», — сказал Афанасьев и широко улыбнулся. «Он тоже был неплохой актер. И, похоже, это сработало». «Вот и я так думаю», — кивнул Кац и выразительно посмотрел на своих телохранителей.